30. Друзья. Друзья. Намного позже, уже лежа в кровати, я еще раз осмыслила все, что произошло в этот вечер. Ксавер Беркут хотел украсть у меня медальон, но благодаря Арне Бергу волшебное украшение по-прежнему осталось при мне. Незаконно захвативший власть лидер ваностов не знает, что мы с Миланом стали командой и даже не почуял подвоха. «Значит, мы все таки можем потягаться с Беркутом и что-то ему противопоставить?» Аурелии стало гораздо лучше. Сейчас о ней заботится ее верная подруга Селия. «Моя мама тоже аваност. А у вас ребра крылая, И больше не нужно скрывать от нее мою тайну, как и от Мерле. И самое главное, мой отец живет на другой стороне гор Сильва, совсем недалеко». Я рывком вскочила с кровати и бросилась к окну. Снаружи на карнизе сидел темный аваност. «Привет, Милан!» — прошептала я. «Хоть мама теперь и знает, что я аваност, но вряд ли разрешит мне всю ночь не спать, проводя время в облике птицы. Проходи!» Но гость не стал залетать в комнату или превращаться обратно в мальчика. Наоборот, птица вдруг расправила крылья, и, оттолкнувшись от карниза, перелетела на другую сторону улицы и приземлилась на крышу дома напротив. «Оф!» — выдохнула я. «Мне сейчас было совсем не до полётов. Но неспроста же Милан прилетел и ждет меня». «Значит, это что-то важное». Я открыла медальон и последовала за ним. Когда я, хлопая крыльями, приблизилась к крыше, где в свете полной луны сидел Милан, он не шелохнулся. Я села рядом с ним и сложила крылья. «Явилась!» — воскликнул он. «Явилась!» — ответила я. Некоторое время мы молча смотрели на круглую луну. «Красиво, правда?» — спросил Милан. «Очень красиво!» — согласилась я. Снова молчание. «Я хотел убедиться, что с тобой все хорошо», — сказал Милан. Аванусты, к сожалению, не умеют улыбаться. Но мысленно я улыбнулась. Милан волновался за меня. И, несмотря на прохладный ночной воздух, мне тут же стало тепло. Я рассказала ему о маме и о моем отце Артуре и об угрозе Ксавера Беркута. Он хочет уничтожить все медальоны. У мамы его нет уже очень давно. «Но наши-то при нас», — сказал Милан. «А воности готовы действовать». это верно кивнула я вот если бы к нам примкнул кто то еще а то двое как то несерьезно и законного лидера у нас нет добавил милан нужно найти хранительницу сказала я аурели считает что скорее всего хроники у нее милан посмотрел на луну вернем ваносам их будущее вернем себе наше будущее дело выглядело не таким уж безнадежным Я найду своего отца, решительно заявила я. Поодиночке мы низко летаем, вместе же небо легко покоряем. воскликнул Милан и положил свое темное крыло мне на плечо. Друзья? спросил он. Друзья, кивнула я. Меня охватила такая радость, что я чуть не свалилась с крыши. Конечно, на тот момент мы с Миланом еще не знали, что поджидает нас на пути к нашей цели. Но я снова обрела голос и научилась им управлять. На моей стороне были Милан, Аурелия и Селия, моя мама и Мерле. Единственное, чего я пока не знала, это сколько еще тайн, окружающих меня и мою семью, мне предстоит раскрыть.